Глава 27. Кузина Джорджиана вышла из своего крошечного домика. Она жила в полумиле от Дирвуда и хотела навестить Амелию, узнать, не вернулась ли Дос. Кузине с не терпелась увидеть Дос. Ей нужно было рассказать кое-что важное. Что-то, от чего Дос наверняка придет в восторг. Бедняжка Дос, она и впрямь хлебнула горе. Кузина призналась себе, что она не хотела бы жить во власти Амелии. Но теперь все изменится. Кузина Джорджиана ощутила свою необычайную значимость и на время забыла думать о том, кто из них уйдет первым. И вдруг показалась самодоз со стороны ведущей кривущему Эйблу дороги в странном зеленом платье и шляпе. Вот удача-так удача. Кузине Джорджиане выпал шанс поделиться чудесным секретом, не теряя времени и не опасаясь, что их прервут. Это, можно сказать, дело рук проведения. Прожив четыре дня на своем зачарованном острове, Вэланси решила, что теперь можно наведаться в Дирвуд и рассказать родственникам о замужестве. Иначе, узнав, что она исчезла из дома ревущего Эйбла, они чего доброго объявят ее в розыск. Барни предложил подвести ее, но она предпочла пойти без него. Увидев кузину Джорджиану, Вэланси лучезарно улыбнулась, вспомнив о ней как о давней знакомой, что та вполне мила. Вэланси переполняла такое счастье, что она улыбнулась бы любому, даже дяде Джеймсу. Она не возражала против компании кузины Джорджианы. Едва ряды домов вдоль дороги начали плотнять, она ощутила на себе внимательные взгляды из каждого окна. — Ты домой, милая Дос? — спросила кузина Джорджиана, пожимая ей руку и из-под тишка рассматривая наряд, пытаясь понять, надела ли та хоть какую-то нижнюю юбку. «Рано или поздно», — уклончиво отозвалась Вэлэнси. «Тогда пройдемся вместе. Я мечтала тебя увидеть по особым причинам, дорогая. Я хочу рассказать тебе что-то чудесное». «Да?» — отстраненно проговорила Вэлэнси. «Какой стати кузина напустила на себя такой важный и загадочный вид? Но имеет ли это значение?» «Нет, ничто не имело значения, кроме барни и лазоревого замка, там, в Мистовесе». Кто ты, думаешь, недавно нанес мне визит? Лукаво спросила кузина Джорджиана. Вэланси не знала. Эдвард Бэк! Кузина понизила голос почти до шепота. Эдвард Бэк, чего она шепчет? И она что, покраснела? Какой еще Эдвард Бек? равнодушно спросила Вэланси. Кузина Джорджиана ошеломленно уставилась на нее. Ты наверняка его помнишь. Укоризненно начала она. Он живет в прекрасном доме у дороги в Порт-Лоренс и регулярно посещает нашу церковь. Ты должна его помнить. О, кажется, теперь да, с некоторым усилием вспомнила Вэланси. Это тот старик с шишкой на лбу и десятками детей? Он еще сидит на скамье возле двери. Не десятками детей, дорогая, конечно, нет. Даже одного десятка не наберется, Только девять по крайней мере, из тех, кого можно сосчитать. Остальные умерли. И он не старый, ему около 48, в самом расцвете сил. И разве шишка имеет значение? Совершенно никакого. Вполне искренне согласилась Вэланси. Для нее не составляло в сущности никакой разницы, будь у Эдварда Бэга дюжина шишек или ни одной. Но ее одолевали смутные подозрения. Кузина выглядела так, точно едва сдерживает триумф. Неужели она снова собралась замуж? За Эдварда Бэка? Абсурд. Кузине по меньшей мере 65, а ее маленькое встревоженное лицо испещено морщинами, будто ей целых сто. И все же... «Дорогая», — проговорила кузина джорджана «Эдвард Бэк хочет жениться на тебе». Секунду вэлленси смотрела на кузину, не веря своим ушам, после чего ей захотелось расхохотаться. Но она сказала только «на мне?» «Да, на тебе. Ты понравилась ему на похоронах, и он пришел посоветоваться со мной. Мы с его первой женой были хорошими приятельницами. Его намерения очень серьёзное, Досси. И какая партия для тебя? Он зажиточен, а ты... ты...» «А я не молодею», — согласилась Вэланси. «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится». «Думаешь, из меня выйдет хорошая мачеха?» «Конечно, я уверена, ты всегда так любила детей». «Но девять многовато для начала», — серьезно возразила Вэланси. «Двое старших уже взрослые, третий почти, остается только шесть, и большинство — мальчики. Мальчиков воспитывать гораздо легче, чем девочек. Есть замечательная книга «Здоровье растущего ребенка». Думаю, у Глэдис найдется экземпляр. Тебе очень пригодится. И книги о нравственности. У тебя прекрасно получится. «Разумеется, я ответила мистеру Беку, что ты...» «Ухвачусь за него», — предложила Вэланси. «О, нет-нет, дорогая, я бы не стала выражаться так неделикатно. Я сказала, что ты положительно отнесешься к его предложению. Разве нет, милая?» «Есть небольшое препятствие», — мечтательно отозвалась Вэланси. «Видишь ли, я уже замужем». «Замужем?» Кузина джорджана встала как вкопанная и уставилась на Вэланси. «Замужем?» «Да, мы с Барни Снейтом поженились в прошлый четверг в Порт-Лоренсе». Как раз подвернулся столб чьих-то ворот. Кузина вцепилась в него. «Дос, дорогая, я уже в возрасте. Ты смеешься надо мной?» «Нисколько. Я говорю правду. Бога ради, кузина Джорджиана». В Элансе заметила определенные признаки. «Только не начинай плакать посреди дороги». Кузина Джурджана проглотила слезы и вместо этого издала отчаянный стон. Дос, что ты натворила? Что ты натворила? Я же говорю, вышла замуж, спокойно и терпеливо пояснила Вэланси. За этого, этого, от этого барни Снейта! Но ведь говорят, что у него уже полдюжины жен. Пока только я отозвалась Веланси. «Что скажет твоя несчастная мать?» — простонала кузина Джорджиана. Пойдем со мной и узнаешь», — предложила Вэланси. «Я как раз иду рассказать новости». Кузина Джорджиана осторожно отпустила столб и удостоверилась, что вполне способна устоять на ногах. Она покорно засеменила следом за Вэланси, которая вдруг совершенно преобразилась в ее глазах. Кузина Глэдис испытывала немалое уважение к замужним женщинам. Но ужасно было подумать о том, что натворила эта несчастная девушка. Такая опрометчивая, безрассудная. Конечно, она не в своем уме. Но в этом безумии она казалась такой счастливой, что кузина Джорджиана вдруг почувствовала, как будет трагично, если семья попытается вернуть ее на путь здравомыслия. Никогда прежде она не видела такого выражения в глазах Веланси. «Ну что скажет Амелия? И Бен?» «Выйти замуж за человека, о котором ничего не знаешь», подумала вслух кузина Джорджиана. «Я знаю о нем больше, чем об Эдварде Беке, возразила Вэланси. «Эдвард бэк ходит в церковь», настаивала кузина. «А бар... Твой муж ходит?» Он обещал в хорошую погоду. Когда они добрались до калитки стерлингов, Веланси удивленно воскликнула. «Мой розовый куст, он расцвел!» В самом деле куст был весь усыпан цветами. Огромными, алыми, бархатистыми бутонами. Ароматными, яркими, чудесными. Что ж, моя стрижка пошла ему на пользу? Со смехом заметила Веланси. Она набрала букет. Он отлично подойдет к обеденному столу на веранде в Мистовесе. И пошла вперед по дорожке, заметив стоящую на ступенях Олив и продолжая смеяться. Олив прекрасная как богиня. Смотрела вниз, слегка нахмурив лоб. Красивая, надменная, пышные формы, соблазнительно окутанные розовым шелком и кружевом. золотисто-каштановые волосы, густо вьющиеся под большой шляпой с белой каймой, румяный нежный цвет лица. Красавица! спокойно подумала Вэланси, но она точно увидела ее новыми глазами: Не за что зацепиться! Так Вэланси, хвала небесам, вернулась домой! думала Олив. Но Вэланси не походила на раскаявшуюся блудную дочь. Олив нахмурилась. Вэланси выглядела бесстыдно торжествующей. Диковинное платье, странная шляпка, охапка кроваво-красных роз. В то же время Олив вдруг почувствовала, что и в шляпке, и в платье было что-то, чего не доставало в ее собственном наряде. Олив нахмурилась сильнее. Она снисходительно протянула Веланси руку. «Так ты вернулась, Дос. Тепло сегодня, правда? Ты шла пешком?» «Да, ты зайдешь. «Ах, нет, я только от вас. Я часто захожу, чтобы утешить бедную тётушку. Ей так одиноко. А теперь иду на чай к миссис Бартлетт. Стараюсь помогать бедным. Она устраивает чаепитие в честь кузины из Торонто. Тебе бы она понравилась, Дос?» «Думаю, миссис Бартлетт прислала тебе приглашение. Может, присоединишься к нам позже?» «Нет, не думаю», — равнодушно отозвалась Вэланси. «Мне нужно вернуться домой, приготовить барни-ужин. Мы собираемся поплавать на каноэ в свете луны сегодня ночью». «Барни? Ужин?» — воскликнула Олив. «Вэлэнси Стерлинг, о чем ты?» «Вэлэнси Снейд, божьей милостью». Она продемонстрировала ошарашенный Олив обручальное кольцо, а затем быстро прошла мимо нее в дом. Кузина Джорджиана последовала за ней. Она не собиралась пропускать это великое зрелище. Пусть Олив и выглядела так, точно сейчас упадет в обморок. Олив не упала в обморок. Она растерянно шла по улице по направлению к миссис Бартлетт. Что Дос имела в виду? Не могла же она... Это кольцо. О, какой еще позор эта девчонка принесет своей беззащитной семье. Ее стоило запереть давным-давно. Веланси распахнула дверь в гостиную и неожиданно попала на мрачное собрание стирлингов, возникшее не по злому умыслу. Тетушка Веллингтон, кузина Гледис, тетя Милдред и кузина Сара решили заглянуть после встречи миссионерского общества. Дядя Джеймс зашел сообщить Амелии новости о сомнительных инвестициях. Дядя Бенджамин появился, по всей видимости, чтобы рассказать, какой сегодня теплый день и спросить, в чем разница между пчелой и ослом. Кузина Стеклс оказалась достаточно бестактной, чтобы знать ответ. Одной всегда достается бочка мёда, а другому — ложка дёгтя. И настроение дяди Бенджамина безнадежно испортилось. И все задавались невысказанным вопросом, вернулась ли Вэланси домой. И если нет, какие шаги следует предпринять? А вот, наконец, она, спокойная, уверенная, совсем не похожая на смиренное, молящее о прощении создание, каким они ожидали ее увидеть. И она выглядела так странно, так непозволительно молода. Она остановилась в дверях и взглянула на них. Позади испуганно замерла в ожидании кузина Джорджиана. Вэланси была так счастлива, что больше не ненавидела это семейство. Она разглядела множество хороших черт, которые не замечала прежде. И ей стало их жаль. Жалость заставила ее начать мягко. Мама приветливо проговорила она. «Наконец-то ты вернулась!» воскликнула миссис Фредерик, вытаскивая платок. Она не решалась возмутиться, но и не собиралась оставлять свои слезы незамеченными. «Не совсем», — ответила Вэланси и сбросила бомбу. «Я решила, стоит зайти и рассказать, что я вышла замуж. В прошлый четверг, за Барни Снейта». Дядя Бенджамин подскочил и снова сел. «Господи, помилуй!» Отрешенно проговорил он. Остальные точно окаменели. Кроме кузины Гледис, которой сделалось дурно. Тёте Милдред и дяде Веллингтону пришлось увести ее на кухню. Она поддерживает викторианские традиции, с усмешкой произнесла Вэланси и без приглашения села на стул. Кузина Стиклс начала всхлипывать. — А бывали дни, когда ты не плакала? — с любопытством спросила Вэланси. «Вэлэнси», — начал дядя Джеймс, к которому первым вернулся дар речи. «Ты не шутишь?» «Ни в коем случае». «Ты впрямь утверждаешь, что взяла и вышла замуж... замуж за этого скандального барни Снейта, этого... этого... преступника, этого...» Все так». «Тогда», — жестко проговорил дядя Джеймс, «ты бесстыдница, потерявшая всякое чувство стыда и добродетели». Я умываю руки. Видеть тебя больше не желаю. «Что же останется сказать, когда я совершу убийство?» — отозвалась Вэланси. Дядя Бенджамин вновь возвал к милости Господней. «Этот пьяный беззаконник, этот...» В глазах Вэланси появился опасный блеск. О ней они могли говорить все, что вздумается. Но барни она не позволит им и пальцем тронуть. «Скажи чертов, и тебе полегчает» предложила она. «Я способен выражать свои чувства, не прибегая к сквернословию. И скажу, что ты покрыла себя вечным позором и бесчестием выйдя за этого пропойцу. Ты был бы гораздо более выносим, если бы выпивал время от времени. Барни не пропойца». «Его видели пьяным в Порт-Лоренсе, пьяным в стельку», упорствовал дядя Бенджамин. «Даже если это правда, в чем я сомневаюсь». У него были на то причины. А теперь предлагаю вам перестать так мрачно смотреть на меня и смириться с этим. Я замужем. Вы не можете этого изменить. И совершенно счастлива. Думаю, нам следует быть благодарными, по крайней мере, за то, что он действительно на ней женился. Вздохнула кузина Стиклс, пытаясь найти светлую сторону. Если и правда женился, вставил только что умывшие руки дядя Джеймс. Кто вас венчал? Преподобный Тауэрс из Порт Лоренса. Свободный методист! Простонала миссис Фредерик, как будто венчание, осуществленное заключенным методистом, стало бы хоть сколь-нибудь менее позорным. Это было первым, что она произнесла. Миссис Фредерик просто не знала, что сказать. Все казалось ужасным, жутким кошмаром, от которого хотелось проснуться. И это после всех надежд, вселенных похоронами. «Напоминает мне эти, как их там, беспомощно начал дядя Бенджамин. Эти легенды о феях, крадущих детей из колыбелей. Вряд ли Вэлленси может оказаться подменышем в 29, иронично отозвалась тётя Вэллингтон. «В любом случае, она была самым странным младенцем, которого я только видел», парировал дядя Бенджамин. «Я еще тогда это говорил, помнишь, Амелия? Сказал, что у людей таких глаз не бывает». «Я рада, что у меня никогда не было детей», — заметила кузина Сара. «Они обязательно найдут способ разбить тебе сердце, хоть так, хоть эдак». «Разве сердцу лучше иссохнуть, чем разбиться?» — поинтересовалась Вэланси. До того, как разбиться, оно хотя бы могло почувствовать нечто прекрасное, что стоило бы боли. «Спятило, совершенно спятило» пробормотал дядя Бенджамин с неприятным чувством, будто кто-то уже говорил это прежде. «Вэлэнси», — торжественно проговорила миссис Фредерик, «ты молишься хоть иногда о прощении за непослушание собственной матери?» «Мне следовало бы молиться о прощении за такое долгое послушание», — упрямо отозвалась Вэлэнси. «Но я этого не делаю. Только каждый день благодарю Бога за дарованное им счастье». «Лучше бы я», — сказала миссис Фредерик, запоздала, начиная плакать. «Увидела тебя мертвой, Чем услышала то, что ты наговорила сегодня?» Беланси оглядела мать и тетушек, задумавшись, знали ли они что-нибудь о настоящей любви. Ей стало их жаль больше, чем когда-либо прежде. Какие они несчастные и даже не подозревают об этом. «Парни, Снейт негодяй, раз заморочил тебе голову, чтобы ты вышла за него». «О, мороченьем занималась я. Это я сделала ему предложение», — сказала Вэланси со злорадной улыбкой. «У тебя совсем нет гордости?» — возмутилась тетушка Веллингтон. «У меня ее очень много. Я горда, что вышла замуж собственными усилиями. Кузина Джорджиана хотела помочь мне выйти за Эдварда Бека. «У Эдварда Бека двадцать тысяч долларов и лучший дом в округе», — вставил дядя Бенджамин. «Это все прекрасно», — пренебрежительно сказала Вэллинси. «Но не стоит ничего», — она дернула плечом, по сравнению с объятиями барни и прикосновениями его щеки. «О, Дос!» — воскликнула кузина Стиклс. Кузина Сара тоже воскликнула «О, Дос!» Тётя Вэллингтон сказала, «Вэллинси, прекрати эти непристойности!» «Разве это непристойно, любить объятия собственного мужа? Думаю, непристойно было бы их не любить». К чему ждать от нее порядочности? саркастично заметил дядя Джеймс. Она навечно отрезала себя от любых приличий. Семена посеяны. Пусть теперь их пожинает. Спасибо, благодарна отозвалась Вэланси. Вам бы очень понравилось быть инквизиторами. А теперь мне пора обратно. Мама, могу я забрать шерстяные подушки, которые связала прошлой зимой? «Забирай. бери все, ответила миссис Фредерик. У меня не нужно все. «Совсем немного. Не хочу захламлять свой лазуревый замок. Только подушки. Я как-нибудь зайду за ними, когда мы будем проезжать мимо». Вэланси встала и подошла к двери. Как же ей было их жаль. У них не было лазуревого замка в сиреневой дымке Мистовиса. «Беда в том, что вы слишком мало смеетесь, сказала она. «Дос, дорогая», — скорбно проговорила кузина Джорджана. «Однажды ты поймешь, что кровь — не вода». «Конечно, нет. Но кому нужно, чтобы вода напоминала кровь?» — парировала Вэланси. «Все хотят чистой, переливающиеся прохлады». Кузина Стиклс застонала. Вэланси не стала звать их в гости, опасаясь, что из любопытства они и в самом деле придут. Но спросила. «Мама, ты не возражаешь, если я буду навещать тебя время от времени?» «Двери моего дома всегда открыты для тебя». Исполняя скорбный долг, отозвалась миссис Фредерик. «Ты должна игнорировать ее», — сурово сказал дядя Джеймс, как только за Вэланси захлопнулась дверь. «Я не могу забыть, что я мать», — ответила миссис Фредерик. «Моя несчастная, бедная девочка». «Предположу, что этот брак вообще незаконен», — утешительно проговорил дядя Джеймс. «Он наверняка женился до этого полсотни раз. Но я не хочу иметь с ней ничего общего». Я сделал все, что мог, Амелия. Думаю, ты это признаешь. Отныне дядя Джеймс принял торжественный вид. Фэланси для меня мертва. «Миссис Барни Снейт», — произнесла кузина Джорджиана, точно пробуя фразу на вкус. «Не сомневаюсь, у него куча фальшивых имен, отозвался дядя Бенджамин. «Что касается меня, я уверен, что он наполовину индеец. Они наверняка живут в Вигваме». «Если он женился на ней под фамилией Снейт, и она не настоящая, разве ты не аннулирует брак, не делает его пустышкой?» — с надеждой спросила кузина Стиклс. Дядя Джеймс покачал головой. «Нет, женится мужчина, а не фамилия». «Знаете», — вступила в разговор кузина Гледис, которая пришла в себя, но все еще не очень твердо стояла на ногах, «у меня было смутное предчувствие на серебряной свадьбе Герберта». Я ещё тогда заметила, когда она защищала Снейта. Вы, конечно, помните. На меня будто снизошло откровение. Я поговорила об этом с Дэвидом, когда пришла домой. «Что? Что?» — потребовала тетя Веллингтон ответа у Вселенной. «Нашло на нашу Веланси». «Веланси!» Вселенная молчала. Зато ответил дядя Джеймс. Сейчас ведь говорят о раздвоении личности. Я не разделяю многих новомодных идей, но тут, возможно, что-то есть. объяснила бы ее невообразимое поведение. Вэланси очень любит грибы», — вздохнула кузина Джорджиана. «Боюсь, она ненароком отравится поганками, живя там в лесу». «Есть вещи похуже смерти», — проговорил дядя Джеймс в полной уверенности, что этим заявлением совершила открытие. «Ничто больше не будет прежним», — всхлипнула кузина Стиклс. Вэланси, спеша по пыльной дороге к прохладному Мистовесу и своему сиреневому острову, совершенно забыла о них. Как забыла и о том, что может упасть замертво, если будет слишком торопиться.